Глава одиннадцатая. Хелен. На следующее утро я просыпаюсь до восхода солнца и готовлю Тому завтрак перед выходом в море. Погода вряд ли располагает к этому. Надвигается шторм, но после вчерашнего скандала лучше лишний раз не провоцировать мужа. Синяки на моём запястье — красноречивое свидетельство его бешеного нрава. Когда том уходит я прибираюсь — Соленой водой оттираю с пола пролитый бурбон, поднимаю раскиданные вещи. Пройдя до ресторанчика три километра под моросящим дождем и серым небом, я устаю больше обычного. Несмотря на погоду и ранний час, народу полным-полно. Время от времени открывается дверь, заходит новый посетитель, и я напрягаюсь. Неужели Том все же решил меня проверить? Я думала, погода их отпугнет. произносит Руби, когда я морщись ставлю под нос. А они все идут и идут. Бойки намечаются выходные. Должно быть из за скидки на железнодорожные билеты по случаю дня труда. Вероятно, бормочу я, с трудом удерживаясь от искушения поднять волосы над затылком и обмахнуться. Из-за живота и жары голова кружится все сильнее. Сегодня я надела блузку с длинными рукавами и юбку, чтобы скрыть синяки, но сейчас почти готова попасть под обстрел любопытных взглядов, чем страдать хоть минуту дольше. «Ну и вид у тебя», — замечает Роби. «Я плохо спала». Отпираться нет смысла. Я выгляжу еще бледнее, чем обычно, под глазами темные круги. «Под конец всегда тяжело». В ее голосе слышится сочувствие. «Я это время хорошо помню. Тебе не позавидуешь». Входная дверь открывается, и я вздрагиваю. Заходит пара. На лицах улыбки, щеки порозовели от солнца, глаза осоловели от недосыпа. «Туристы». «Ты сегодня на нервах? Ждешь кого-нибудь?» — спрашивает Руби. «Я...» Дверь снова открывается, и... И на этот раз можно, не оборачиваясь, понять, кто пришел. Руби улыбается с оценивающим видом и слегка ухмыляется. И мне сразу все становится ясно. «Сегодня лаймовый пирог в большом спросе», — говорит она. И в ее глазах читается озорной блеск. в рту у меня как-то сразу пересыхает, слова застревают в горле. Я делаю глубокий вдох и направляюсь к столику Джона. По пути меня дважды останавливают. Один раз просят долить кофе, а второй — потому что готов заказ для одного из моих столиков. К тому моменту, когда я добираюсь до Джона, запястье снова соднита затаскание тяжелых подносов, нагруженных тарелками, и на лбу выступает испарина. На джонни чистая белая рубашка и темные брюки. Его вид составляет разительный контраст с тем, к которому я привыкла. Нынче утром Он выглядит так, точно сидит на церковной скамье и слушает воскресную проповедь. Должно быть, в этих лагерях сильно ощущается одиночество. Он, кажется, старше меня, но еще вполне молод для того, чтобы когда-нибудь обзавестись семьей. Интересно, у него здесь есть женщина или его любимая осталась дома? Когда я подхожу, Джон поднимает глаза и внимательно осматривает меня с головы до ног, а потом останавливает взгляд на тяжелом подносе, который я держу. «Вы в порядке?» — тихим голосом спрашивает он. «Да, вру я. В данный момент в кафе больше приезжих, чем местных. Но вдруг кто-нибудь обмолвится тому, что я разговаривала с незнакомцем. После вчерашнего так рисковать нельзя». «А вы?» — спрашиваю я. Подлатал себя. «Хорошо, я рада. принести вам что-нибудь ещё? Я предпринимаю неловкую попытку улыбнуться. Может быть, лаймового пирога? Я пришёл сюда не ради пирога. Я хотел увидеть вас, убедиться, что с вами всё хорошо. Я волновался за вас. У меня всё отлично. А когда вы вчера вернулись, он был дома. Я обвожу взглядом ресторанчик. За угловым столиком расположился Бобби, Из приманок и снастей они с Томом время от времени после работы пропускают покрошки. Через два столика от него сидит один из клиентов Тома вместе с супругой. Возле входной двери закадычный друг, мужчина-брата с подружкой. Я не могу разговаривать. Я наклоняюсь, пытаясь сохранять нейтральное выражение. Точно просто принимаю заказ. Том будет недоволен. Тогда встретимся у служебного входа. Я на работе. шеплю я. «По-моему, у вас скоро перерыв». «Я!» Вы меня убедили. «Я буду кусок лаймового пирога. Спасибо». Довольно громко, так чтобы его слышали за соседними столиками, произносит Джон, после чего понижает голос. «Через 10 минут». Не говоря ни слова, я отправляюсь на кухню и передаю заказ на кусок пирога. «Он, похоже, сегодня разговорчивее, чем обычно». — говорит Руби, останавливаясь рядом со мной. — Угу. Ты пойдёшь на перерыв? Отдохнуть тебе явно не помешает. Я бросаю взгляд на джон одиноко сидящего за столиком ко мне спиной. Идти навстречу с ним было бы полной глупостью. Я благодарна ему за помощь вчера, но спасать меня из моей жизни не надо. — Хельм, ты действительно неважно выглядишь. Я устала. И ребёнок. Говорят, Том вчера напился. Макс видел, как он шёл с Дювал-стрит буквально на рогах. Он его ширил, когда вернулся домой. Вчера вечером со мной приключилась история возле ресторана. Какие-то два типа пытались меня ограбить. Я поворачиваю голову в сторону столика, за которым сидит Джон. Он спас меня, а потом проводил домой, чтобы чего-нибудь не случилось. Тому это не понравилось. «Что за история?» «Я подробно рассказываю ей о том, что произошло. Тогда впредь ты не будешь закрывать сама. А если увидишь их поблизости, дай мне знать». Ее лицо мрачнеет. «Том тебя ударил?» «Да?» «Он... Да все это уже было прежде. Я справлюсь. Нехороший он человек. Он не всегда такой». говорю я, движимой рациональной потребностью защищать мужа. В конце концов я давала супружескую клятву. Ведь так? В счастье и в несчастье, в болезни, и в здравии. Чего стоит твое слово, если данное обещание можно забрать обратно? Но ведь Том тоже давал обещание. И нарушил его. И как это иначе назвать, если не несчастьем? Мужчина, за которого я выходила замуж, не тот, с кем я живу сейчас. Такое ощущение, что внутри у него болезнь, съедающая всё хорошее, что мне полюбилось в нём много лет назад. И сейчас от тех давних чувств не осталось ничего, кроме страха и сожаления». «Он и мальчишкой был дурным. Уже тогда в нём была какая-то гадость», — возражает руби «Ты этого не замечала. Первая любовь и прочая чушь. Он всегда был диким». Считал, что может творить, что ему заблагорассудится, и плевать на всех хотел. В последнее время всё так сложно. Рыбацкий промысел стал не тот. Он в страшных тисках. Многие в страшных тисках. Но они не бьют своих жён. Знаю, когда родится малыш, всё изменится обязательно. Мы будем семью, Том станет меньше пить. Дела пойдут на лад. Я перестану мечтать о том, чтобы его не было. Когда родится малыш, ничего не изменится, — говорит Руби, — ее голос звучит мягко. Ты хочешь, чтобы ребенок видел, как избивают его мать? Ты хочешь изо дня в день переживать о том, что однажды Том замахнется и на него? Я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь обидел моего ребенка. Хелен, как бы ты ни старалась, но пока ты с ним, ты в опасности. Все становится только хуже, разве нет? Да, но думаешь, уйти так легко. Если я попытаюсь уйти, он поймает меня и убьет. Вчера он сказал, что отберет у меня ребенка. О, милая моя, ты могла бы обратиться в полицию. И что они сделают? Чем другие лучше Тома? Знаешь, сколько раз Том ночевал в кутузке, а на следующее утро его отпускали, как ни в чем не бывало. Иногда он возит на рыбалку шерифа. Показывает тому лучшие места для ловли марлина. А тебе есть куда уехать? Том меня разыщет. И вообще, не так-то много мест, где я могла бы спрятаться. Когда наступили трудные времена, туризм замер. Ситуация с рыболовством изменилась. Единственным источником доходов стала контрабанда алкоголя и торговля оружием. А почти все мои подруги детства уехали на север. Никто не вправе приказывать тебе, что делать, Хелен. Ты должна решать сама. Он считает, что загнал тебя в угол, что тебе некуда идти и других вариантов кроме него нет. Но это неправда. У тебя есть друзья, люди, которые тебе помогут. И что самое важное, ты умный ты сильнее, чем думаешь. Надо быть очень храброй, чтобы жить твоей жизнью. До встречи с Максом у меня были мужчины. Одни хорошие, другие не очень. Плохие будут внушать тебе, что ты пустое место. Они будут принижать тебя, потому что только так они могут почувствовать собственную значимость. Это ложь. Как только ты перестанешь в нее верить, ты лишишь их власти. У меня будет ребенок, ребенок Тома. Если я уйду, он станет нас искать. Я видела, на что он способен, когда злой. и не хочу думать о том, что он может сделать. Но даже если я уйду, если мне удастся где-нибудь укрыться, на что мы будем жить? Ты хорошо справляешься с работой сейчас. Сколько из того, что ты зарабатываешь, тут Том пропивает. Я не говорю, что будет легко, но, дорогая моя, в жизни все нелегко и так было всегда. В тебе есть стержень, и тебе пора поверить в себя». Малыш внутри меня... Это текающие часики. И хотя я убедила себя в том, что заслужила подобный брак, и клятву нарушать нельзя, но я больше не одна. Я хочу лучшей доли для своего ребенка. Я хочу лучшей доли для себя. Вы с малышом всегда можете остаться у нас. С ее стороны это любезное предложение, но я не могу навлекать неприятности на их семью. И во многих отношениях к Действительно, маленький городок со своим представлением о правах. «А что твоя тетушка?» — спрашивает она. «Сестра твоей мамы». «Мы переписываемся, но виделись в последний раз, когда я была девочкой. Я не вправе сваливать на нее эти проблемы. Очень даже вправе. Ты переживаешь за свою жизнь, остальное образуется». Мама скончалась семь лет назад, и в такие моменты, когда нужен совет и утешение, Мне ужасно её не хватает. Возможно, она сказала бы, что моё место рядом с Томом, что все мужчины, когда напьются, дают волю рукам. Но каковы бы ни были её слова самые тяжёлые, это то, что её нет со мной. мягкая она не была, моя мама. Иначе не вышла бы замуж за человека вроде моего отца. Но она любила меня. И как же горько. что ее нет рядом, когда в моей жизни грядут такие перемены. Но ее нет со мной. Есть только я и малыш. А вдруг все может быть иначе для нас двоих? Где-нибудь в другом месте? Вдруг я могу быть свободной? Мне страшно, но устал и сильнее страха. Я жутко устала. Я сейчас хожу на перерыв. Рубин. Наши взгляды встречаются, Она наклоняется, обвивает меня руками и слегка обнимает. Это происходит впервые за всё время нашего знакомства. Подумай малыше, подумай о себе. Когда я открываю служебную дверь, мне в лицо ударяет порыв свежего воздуха, я приваливаюсь к стене ресторанчика и думаю, какое это облегчение. Когда в ностре не бьют запахи с кухни, услышав звук шагов за углом, Я настораживаюсь. При свете дня задний двор не кажется таким зловещим местом, как вчера, но наученный горьким опытом я не расслабляюсь. Сердце начинает биться ровно, когда из-за угла появляется Джон. Сейчас его хромота не так бросается в глаза, и до вчерашнего вечера я вообще не замечала ее. «Вам не здоровится», — говорит он, внимательно глядя на меня. «Это из-за ребенка». Неприятные ощущения. Я переживал за вас вчера. Не следовало отпускать вас в дом одну. Надо было пойти с вами и убедиться, что все в порядке. Вот этого как раз делать не следовало бы. Можете мне поверить, так все было бы гораздо хуже. Вам ведь не только из-за ребенка плохо. Он вас обидел. В его голосе слышится гнев и потрясение. Точно он не может понять, как такое вообще возможно, хотя доказательства вот они прямо перед ним. Я мысленно возвращаясь к разговору с Руби. Больше всего меня страшит сам отъезд. Я не могу оставаться в ки Но как отсюда уехать, если нет машины и денег? Бросить всех, кого ты знаешь, и поставить жизнь на кон? В свете этого отъезд кажется невозможным. Когда мы поженились, Я была совсем юной, почти девочкой. То он стал для меня всем, вплоть до мелочей, которых я не замечала. Он говорил мне, что носить, что есть и с кем дружить. И хотя мне с трудом представляется жизнь без него, оставаться с ним также невозможно. В отдалении слышится стук молотков, отдающийся эхом, как орудийный огонь. Я вздрагиваю. Это в преддверии шторм заколачивают окна домов, и лавок. Если он ударит, люди будут хвалить себя за прозорливость, если пройдет мимо, примутся ворчать, отдирая доски. Вот такая ерунда выходит. То, что для одного рай, для другого тюрьма. Мне в своей больше ни дня не прожить. Я ухожу от него. Эти слова вылетают у меня сами собой, прежде чем я успеваю их осмыслить. Но стоит мне их произнести, как сразу возникает ощущение правильности сказанного, несмотря на пронизывающий меня страх. «Куда вы отправитесь?» — спрашивает Джон. «У меня на севере Вайла-Мараде живет тетя. Мы много лет не виделись, но переписываемся. Я всегда прятала письма от тома потому что характер у тетушки Элис независимый. И это ему не нравится. Возможно, она подскажет, где устроиться». как добраться до Элла-Марады. Вот в чем загвоздка. До парома около часа езды, потом на пароме. «Парень, с которым я вырос, подолгу живет в этих местах», — говорит Джон. «Когда он в отъезде, я могу брать его машину. Я планирую выехать нынче утром, добраться до Нолна-Инки, а оттуда паромом до лагеря. Я охотно сопровожу вас к вашей тетю». Он бросает взгляд на... Но удивительно элегантный бригет. Паром отправляется около восьми. Если поторопиться, можем успеть. Вот так я ушла от своего мужа. Мы мчимся по шоссе с такой скоростью, будто за нами сам черт гонится. Возможно, так оно и есть. Я отправилась налегке, взяв только то, что было на мне из одежды, и горсть чаевых в переднике. а также невыплаченные жалования с небольшой прибавкой от трубе. Я хотела вернуться в домик и собрать сумку, но времени было в обрез. К тому же риск нарваться на Тома слишком велик. Паром — штука непредсказуемая. Лучше отправиться сейчас, когда есть подмога, и шанс бежать, чем упустить такую возможность. Я бросаю взгляд на Джона, сидящего за рулем Плимута, и думаю, а вдруг он жалеет о своем решении помочь мне, и боится, что Том последует за нами. Насколько законно вмешиваться в отношения супругов и помогать увозить ребёнка от отца. В этих местах люди дорожат тем, что им принадлежит. И для пришлого, вроде Джона, цена может оказаться очень высокой. «Простите», — говорю я. «Это вы к чему?» «У вас из-за меня одни проблемы». «Никаких проблем. Это вы меня вчера спасли. Всем нам время от времени требуется помощь. В этом нет ничего постыдного. Это звучит как само собой разумеющееся, но ведь на деле все не так просто. Мир возлагает на нас надежды, нужно с достоинством нести свое бремя и исполнять свою роль. И если ты не оправдываешь этих ожиданий, проще списать тебя со счетов, чем изменить представление о мире. Мы — это то, что мы делаем для других. Наши взаимоотношения и то, что мы способны предложить. Замужняя женщина под большей защитой, чем одинокая. У хорошенькой больше шансов, чем у заурядной. Солдат, вернувшийся домой победителем, герой. А сломленный на войне, предается забвению. Чем дальше от ки тем дорога становится все более ухабистой, а места все пустыннее. Я очень давно не уезжала так далеко на север, Это совсем другой мир. Вроде бы не такое большое пространство, а кажется, что можно целыми днями не встретить ни души. Спасибо, что помогаете мне, несмотря ни на что, говорю я. А странно, что мы с вами оказались вот так вместе. Из всех клиентов вы всегда были для меня загадкой. Обычно, садясь за твой столик, люди рассказывают о себе больше, чем нужно. Но с вами было совсем иначе. Раньше я не был таким молчаливым. Но когда разучиваешься болтать о пустяках, начинаются проблемы. Тебя спрашивают, как поживаешь. Но на самом деле никому это не интересно. Ответ нужен лишь для того, чтобы со спокойной душой заниматься собственными делами. Я никогда не думала об этом под таким углом. Но он прав. Есть формулы вежливости. Обычные вопросы, которые часто задаешь на протяжении дня, но это делается больше всего по привычке. Так принято. Это порядок, при котором все чувствуют себя комфортнее, и ответы такие же механические, как и вопросы, сценарий, который мы знаем на зубок. «Так казалось проще, чем делать вид, будто я кто-то другой, и изливать свою душу», — добавляет Джон. Всем нам время от времени требуется помощь. Повторяю я его слова, сказанные ранее. В этом нет ничего постыдного. Вам прежде не предлагали сбежать? Все не так просто. Я кручу на пальце оловянное колечко, все еще не решая снять его. Несмотря на то, что физически я уезжаю все дальше и дальше, кажется, что я всегда буду связана с Томом. «Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы жить в другом месте?» — спрашивает мне Джон. Раньше всё время думала об этом. Отчасти это и привлекло меня в томе. Мы выходили на лодке в море, мечтали о том, как отправимся в плавание, доберёмся до Багамы или до Кубы, увидим мир. И что потом? А потом вмешала и жизнь. Вам нравится работать на строительстве шоссе? Спрашиваю я, желаю уйти от темы моих несбывшихся желаний. Да, работа тяжелая, но под конец дня, когда голова касается подушки, почти никаких мыслей не остается. Наверное, тяжело было идти на войну. Идти на войну было легко. К этому готовят. Самое трудное было возвращаться. Когда мы уходили на фронт, в голове было... Полным-полной идея о том, как все будет, как ты себя проявишь, как пожертвуешь собой во имя чего-то более важного. Но что бы ты там себе не придумал, война — совершенно другое. Однако в ней, по крайней мере, есть цель, задача. Ты стоишь плечом к плечу с людьми из самых разных слоев общества. И все вы связаны странной, но крепкой нитью. А потом все вдруг заканчивается. Я беру его за руку. От моего прикосновения он вздрагивает. Трудно сказать, кого из нас двоих больше удивляет это движение. Потом он выдыхает, его тело ощутимо содрогается, затем замирает на мгновение. Не могу припомнить, когда в последний раз я прикасалась к другому мужчине, не к тому. Но боль, которую испытывает Джон, мне слишком хорошо знакома. И желание утешить было инстинктивным порывом. Но ведь больше всего нам нужно, чтобы нас воспринимали такими, какие мы есть, чувствовали, когда нам больно, и проявляли участие. Я быстро пожимаю его руку и отпускаю её. Как давно я живу без друзей? Как запястье? Болит? — спрашивает он. Как вы? Вы старались не нагружать эту руку, когда носили поднос в ресторане? А по ранним синякам можно понять, что он жестоко обращается с вами. Он не всегда такой. Это вообще недопустимо. Я цепляюсь за эту мысль и представляю себя живущей в мире таких отрадных, абсолютных истин. Но мгновение оказывается мимолетным. Его сдувает порыв ветра, ворвавшегося в открытое окно автомобиля. К парому мы прибываем вовремя, Джон паркует машину, обходит ее сзади и открывает дверь для меня. Я морщусь, пытаясь приподняться. Большой живот тянет меня назад. «Вы в порядке?» — спрашивает Джон. «Сейчас. Одну минуту». Я делаю глубокий вдох и рывком поднимаюсь с кресла. Джон берет меня под локоть. поддерживает, чтобы я могла встать на ноги, стараясь не касаться синяков, оставленных Томом, на моей левой руке. «Вы на паром?» — слышится голос. «Да», — отвечает Джон. «Очень вовремя. Шторм надвигается. Это последний рейс. Вам лучше поторопиться». Я спешу изо всех сил, насколько позволяет мое положение. Джон придерживает меня за поясницу, направляет и страхует... Когда мы поднимаемся на судно, где уже стоит автомобиль, меня начинает мутить, море очень неспокойное. Мы ждем, пока погрузятся остальные пассажиры, мужчины, работающие на строительстве шоссе. Некоторые кивком приветствуют джон Но что именно это означает? Дружбу? Знакомство? Или просто тот факт, что он один из них? Трудно сказать. Джон неподвижно стоит рядом со мной, и напряженно всматривается в каждого нового пассажира. И я, оказывается, делаю то же самое. Правда, понимаю это далеко не сразу. Ищу среди всех этих людей лицо Тома. Отплытие на пароме моему супругу не помеха. Если он поймет, куда я направляюсь, запросто доберется на лодке до Мэтткэмп. В нескольких шагах от того места, где стою я, на борт, склонив голову, взбирается крупный мужчина. У него широченные плечи и очень знакомое тело. Меня охватывает паника. Я прячусь за Джона и за всех сил вжимаясь в поручень и молясь, чтобы он меня не заметил. Как Тому удалось так быстро разыскать меня? Мужчина поднимает голову. У меня на мгновение замирает сердце и пресекается дыхание. «Хелен», — говорит Джон, хмуря брови, Я цепко держусь за поручень и всматриваюсь в воду. Какой-то жуткий момент я думаю о том, чтобы прыгнуть за борт, и пусть мою судьбу решает море. Но прежде, чем я успеваю принять решение, мужчина поворачивается, в его чертах мелькает что-то очень хорошо знакомое, но тотчас исчезает, и я понимаю, что обозналась. Этот незнакомый человек внешне похожий только и всего. Я испытываю такое облегчение, что чуть не плачу. Мужчины, крупные, щуплые, один за другим поднимаются на паром. Но Тома среди них нет. Мы отчаливаем, отталкиваясь от причала, и вода начинает бить в корпус судна. От пережитых волнений мне вдруг становится плохо. Я перегибаюсь через перила, не в силах сдержать тошноту. Когда она проходит, я вижу прямо перед собой квадратный лоскут, Молча беру его, удивляясь качеству ткани и инициалом, его вышитым в уголке. Интересно. Это подарок его девушке? Невесты. Я тайком вытираюсь, а потом поднимаю глаза на Джона. Спасибо. Надеюсь, я не сильно покраснела, потому что мне очень неловко. Не за что. Вас часто тошнит во время беременности? Поначалу да. Но потом прошло. они так давно снова началось с удвоенной силой И в море становится только хуже. Я хватаюсь за порчень, когда паром качает еще раз. Говорят, если сосредоточиться на неподвижном предмете, помогает. Советую Джон. От чего помогает? От морской болезни. И где здесь неподвижный предмет? За последние несколько часов погода разгулялась не на шутку. Ветер завывает, волны бьются о судно, и гребни поднимаются все выше и выше. «Тогда упрейтесь ногами и надейтесь на лучшее». Паром швыряет из стороны в сторону. «Держитесь за поручень, я вас подстрахую», — кричит Джон. Судно подбрасывает. «Я валюсь вперед, а Джон подхватывает меня». Внезапно мы сбрасываем ход и начинаем двигаться почти черепашьим шагом. Я еще крепче вцепляюсь в поручень. Ужасно тянет живот, точно внутри свинцовый шар. «Почему мы замедляемся?» — спрашиваю я джон «Что, если нас преследует Том?» «Сейчас узнаю, что происходит. Справитесь, тот одна». Я киваю. Пассажиры поблизости тоже обращают внимание на то, что паром сбросил скорость. звучат приглушенные голоса и крики мы в открытом море я еще глазами хелен вдруг паром остановился из за тома но куда ни посмотри кругом бушующие волны которые того гляди поглотят наше суденышко что я наделала сзади слышатся шаги и голос джона один винт полетел из за этого ход замедлился На том, что остался, добираться будем гораздо дольше, чем обычно. Я перегибаюсь через борт и избавляюсь от остатков завтрака.